Конец. Венера капитолийская и посейчас стоит в Римском Капитолии и все еще является самым пленительным и знаменитым произведением искусства, каким может похвастать мир. Но если вам придется когда-нибудь стоять перед ней и, как полагается, восхищаться, пусть это... Правдивая и мало кому известная история ее происхождения не портит вам удовольствие. И когда вы прочтете об окаменевшем гиганте, которого откопали близ Сиракуз, штате Нью-Йорк или где-нибудь, не верьте ни одному слову. И если зарывший колосса Барнум, Фина Стейлор Барнум, известный американский антрепренер, поражавший публику сенсационными зрелищами, предложит вам купить его за большие деньги, Не покупайте. Пошлите Барнума к папе римскому.